Глава 30. Деревянное кольцо выпало из моих пальцев на мраморный пол. Выходит, Аластер вовсе не маг. Но он ведь величайший семинар в мире. Скорее, величайший лжец. Знаю, в это сложно поверить. Но я же видела, как он сдвигает стены, как создает цветы из воздуха, как стирает память, легко точно спелые персики рвет. Нет же, ваш брат точно маг. «А как иначе?» «Уверяю, это не так», — невесело возразила Селеста. «Наши родители умерли. Я никак не могла оставить его в шампелье совсем одного, поэтому просила верхушку общества пустить в отель и его». Она взяла чашку с чаем и уставилась в него, точно в горячей воде можно было прочесть будущее. Внутри Аластер впервые увидел семинаров, которые по возрасту годились ему в дедушке, но выглядели не старше меня. Там магия была повсюду. Даже апельсины там росли волшебные. Чудесные апельсиновые деревья. Ваш брат говорил, что как-то пытался их срубить. Он терпеть их не мог», — подтвердила Селеста. «Эти фрукты не так уж просты. Ты знаешь, что их сок на вкус, точь-в-точь точь как еда, особенно памятная твоему сердцу». В моем случае это был вкус клубничного торта с моего десятилетия. Стоило сделать хотя бы глоточек, и внутри меня оживало все, что я чувствовала на том празднике. Даже запах дыма от только что задутых свечек и тот вспоминался. Должно быть, этот самый чудесный апельсиновый сок стал главным ингредиентом напитка, который дала мне Ирса в мой первый день в отеле, добавив в него капельку правды. Срывать эти апельсины могут только семинары. Вскоре после того, как мы поселились в отеле, Аластер прямо-таки возненавидел эти деревья. Они напоминали ему о тех, кем он не мог стать. Вообще говоря, стоило только упомянуть хоть о чём-то магическом, он сразу замыкался в себе. Для меня это было невыносимо. Вот я и начала утаивать от него то одно, то другое». Я прекрасно понимала чувство Селесты. Мне нередко доводилось сожалеть о том, что я так редко просила у Зоси прощения за то, что привезла ее в дюрк. А теперь мне столько всего хотелось ей сказать, но это было невозможно. Селеста бросила еще пару вещиц в шляпные картонке. Одна из них почти заполнилась, а я пока так и не получила ответов. Выходит, Аластеру было одиноко. Не совсем. — возразила Селеста. У него была подружка. Николь. Семинар, у которого толком и не было магической силы. Женское имя она процедила с неохотой. Ее артефактом была медная ложечка, которая могла сразу вскипятить воду в чашке. Но не более того. Селеста взяла деревянное кольцо, надела на палец, обтянутой перчаткой, сняла, поднесла к свету. Дерево блеснуло. Как Тараса Ластер, Наткнулся в каталоге артефактов на описание кольца и сразу же поспешил ко мне. Он убедил меня в том, что если оно может источать магию, то наверняка дарует и её преимущество, а значит, он может обрести власть и бессмертие. Таков был предел его мечтаний. Он умолял меня нарисовать карту, ведущую к этому самому кольцу. «Так вот оно что! Вот почему кольцо его так манило!» Он хотел стать семинаром и перехитрить смерть. «И что же, тогда-то вы нашли кольцо?» — спросила я. Сперва мне никак не удавалось его прочувствовать. В описании из каталога попросту не хватало сведений. Но Аластара это не успокоило. Кольцо подстегнуло его мысли, и вскоре он отыскал в хранилище отеля еще один артефакт — зеркальце. Селеста помрачнела. «Тусклое такое, овальной формы», — уточнила я. «Ты его видела?» Несколько раз мадам Де Реф им обмахивалась. При упоминании Де Реф, Селеста скривилась. Когда мы с Аластером поселились в отеле, она была обычной горничной. А потом, ишь ты, придумала себе этот нелепый титул и заставила всех называть ее не иначе, как мадам. Настоящей фамилии Николь я так и не узнала. Я своим ушам не поверила. Так дерев была тем самым семинаром, который сдружился с Аластером, с медной ложечкой. Селеста кивнула. Как маг она была очень слабой, только с этим артефактом и могла управиться. Но если дерев только и может что кипятить жидкости, как же она превращает людей в птиц своим когтем? А тем же образом, каким и мой брат притворяется семинаром. Спасибо зеркалу. Я не понимаю. Продолжая спешно бросать предметы с полок по коробкам, Селеста рассказала мне историю зеркала. Вскоре я узнала, что через несколько лет после их прибытия в отель Аластер нашел в старинном журнале описание тусклого зеркальца. Речь там шла о капитанше одного вердоньерского корабля, которая вызывала ветра при помощи совсем другого артефакта. Эти самые ветра и помогали ей вести судно. Когда посреди спокойного океана ее магия иссякла, она с помощью зеркальца забирала волшебные силы у какого-нибудь члена экипажа, неспособного пользоваться артефактом ветродувом. Словом, зеркальце на время передает магию семинара другому человеку. С годами Аластер стал выглядеть старше других семинаров. Он предположил, что зеркальце подействует так же, как заветное кольцо, о котором он так мечтал, и принёс его мне, а я по наивности тут же это зеркальце и опробовала. Он тут же почувствовал себя помолодевшим и обнаружил способность управлять некоторыми слабыми артефактами. Но я передала ему совсем немного магии. Эффект сохранялся лишь несколько дней. Переданная магия быстро иссекает. «И больше вы подобного не повторяли?» «Ни разу», — сказала Селеста и заглянула мне в глаза. а потом медленно взялась за кончик одной из перчаток и стянула ее. При виде её руки я отскочила и врезалась в Зосину клетку. Сестра недовольно чирикнула, но я и не посмотрела в ее сторону. Я не могла отвести глаз от ладони Селесты. Точнее, от ее остатков. Пользоваться зеркальцем — не то же самое, что применять собственную магию. То, что ты передаешь другому, не восполняется. Вот что стало со мной после того, как я поделилась с Аластером. Прямо посреди ее ладони зияла дыра размером с дублон, окруженная посеревшей плотью. Я взвизгнула, когда Селеста схватила меня за руку. Мой большой палец соскользнул в жуткую прореху. По ее краям вились тонкие струйки дыма. Казалось, Селеста вот-вот станет бесплотным духом прямо у меня на глазах. Она отпустила меня. и снова натянула перчатку. Я схватилась за прилавок, и меня успокоила его твердость, как и плотность моей собственной кожи. Селеста напряженно поджала губы. Аластер пообещал вернуть зеркальце на место и больше его не использовать. Но солгал. А потом еще и «Ей» про зеркальце рассказал. «Ей? Это дырев?» Николь коварно, а мой братец был глуп. Ничего не изменилось. Не удивлена. Вскоре после того, как я впервые передала Аластеру свою силу, Николь убедила свою соседку по комнате провернуть то же самое, и тогда они вместе с моим братцем получили мощный заряд магии. Вот только у несчастной соседки осталась огромная дыра в руке, и вся она словно бы в бледную тень превратилась. По моей спине пробежал холодок. Семинары из авиария, блеклые перья. Картина начала собираться воедино. Позже Аластер рассказал мне, что эта самая соседка посерела. Губы и веки у нее стали пыльного цвета, точно у трупа. Она молила Николь вернуть все как было, даже попыталась дать ей отпор своим артефактам, вот только из-за зеркальца от ее магии не осталось и следа. Она отдала её навечно. Николь не хотела, чтобы соседка сбежала и рассказала кому-нибудь о случившемся, так что использовала краденые артефакты несчастной девушки против нее же. «А что у этой соседки был за артефакт?» — спросила я, хотя определенные догадки у меня уже были. «Серебряный коготь». Селеста покачала головой. Я не знала об этом происшествии. Никто не знал. Глава общества организовал поиски Обнаружилось, что пропал чемодан соседки и кое-что из одежды. Все решили, что она подалась в бега. А позже я узнала, что Николь заперла ее в авиарии, а мой брат в это время обставил все так, будто соседка ушла добровольно. Если бы я только знала. Губы Селесты задрожали. Я и представить себе не могла, до чего сильно ее мучает чувство вины. Все это время Аластер на пару с дерев вкрали магию семинаров, а потом избавлялись от улик прямо под носом у гостей. И у меня. Я могла понять отчаянье Аластера. Я и сама изо дня в день ощущала подобное. Это чувство сковывало точно цепи. Вот только метрдотеля оно завело слишком уж далеко. «Я была в Авиарии», — проговорила я. И своими глазами видела там птиц, потерявших цвет. Вся эта магия украдена моим братом и Николь. Им обоим нужен был неиссякаемый источник волшебства. А Ластеру, чтобы сохранять молодость и силу, Николь, чтобы и дальше пользоваться серебряным когтем, на их счастье прятать дыры под перьями было несложно. Но там так много птиц. Сколько их уже? Я вспомнила сотни обитателей Авиария, которых я видела, и к горлу подступила тошнота. Должно быть, Селеста сама прочла ответ в моих глазах, потому что поспешно сказала «Нет, забудь, не хочу этого знать». Получается, он обворовывал всех семинаров, что только попадали к нему в руки? Нет, не всех. Если речь шла о семинаре, владеющем артефактом, полезным для управления отелем или поиска кольца, Аластер не превращал его в птицу. Но такие маги встречались очень редко, так что практически всех ждало превращения. Он извлекал из этого выгоду. Ему было на руку, что в Авиарии живет стайка действующих семинаров, ведь в птичьем обличии они никак не могли воспользоваться своими магическими силами, и те как бы замораживались и хранились в безопасности до той поры, пока Ластер уздерев «Не потребуется новая магия». Она была совершенно права. Я видела в авиарии нескольких птиц с яркими перьями. Должно быть, они своей магии не лишились. Пока. А я-то думала, что теперь в мире попросту стали реже появляться семинары, чем во времена, когда отель только открылся. В дюрке вот уже несколько десятилетий не встречались. Теперь же стало ясно. Это все потому, что они заперты в авиарии, а магии их лишили. А что произойдет, когда у вашего брата закончатся все семинары и красть будет ни у кого? Селеста показала мне деревянное кольцо. Ну, конечно, если он сможет наделить магией самого себя, не придется ее воровать. Мы с братом появились на свет больше века назад. Если он прекратит красть магию, думаю, мгновенно постареет и умрёт. Я нахмурилась, припоминая ту встречу в стенах отеля. Однажды он появился с изувеченной рукой, а еще он время от времени прихрамывает. Селеста кивнула. «Возможно, ты застала его в тот момент, когда он готовился к новой краже магии. От жестокости Аластера аж дыхание перехватило. Поверить не могу, что он может вытворить такое, а по утрам спокойно смотреть на себя в зеркало». Селеста невесело хмыкнула. О, ему это совсем не сложно. Как-то раз он не сказал, что ему эта магия приносит куда больше пользы, чем ее истинным хозяевам. Ведь она дарует ему жизнь, он сумел убедить себя в том, что в сравнении с его тяготами дыры в руках семинаров сущий пустяк. А еще он обещал исправить все, что натворил, вернуть ворованную магию, как только заполучит кольцо с печаткой. Кольцо. его ответ на все вопросы она слабо кивнула я должна была заметить чем мой брат промышляет с этой самой николь но я была слишком занята этими треклятыми картами и не уделяла ему внимания». селеста закрыла лицо руками в перчатках ее светлые волосы рассыпались по прилавку вы не виноваты как можно спокойнее сказала я и притронулась было к ее руке но тут селеста встрепенулась еще как виновата Он ведь мой младший брат. От ее взгляда у меня сжалось сердце. Вот так и я каждый день проклинала себя за то, что увезла Зосю из-за линьи. Вы делали то, что казалось вам правильным. Слезы побежали по щекам Селесты. Она смахнула их и вернулась к сборам, продолжая рассказ на ходу. Она уточнила, что краденая магия помогала Аластеру пользоваться некоторыми артефактами, но куда меньшим количеством чем ей самой. «Вот только чернильницы оказалось достаточно», — поведала она. Заклинания, написанные этими чернилами, обладают пленительной силой и даже вызывают зависимость. Последствия Ластер признался, что сперва даже пытался сам сочинить парочку, но после каждой попытки чувствовал себя постаревшим, из-за чего приходилось красть еще больше магии. Разорвать этот круг не получалось. После исчезновения соседки Николь При загадочных обстоятельствах пропали еще четверо семинаров, а затем и глава общества. Видимо, когда старик допрашивал Николь, мой брат направил на него чары зеркальца. Так вот, как погибло общество. Но неужели никто так и не понял, что Аластер не владеет магией? А дальше ваш брат возглавил общество, и люди слепо следовали за ним, ничего не заподозрив? Удивленно спросила я. Он не один встал во главе сообщества. «Сдырев?» «Нет», — с горечью возразила Селеста. «Со мной?» «С вами?» Я обращала внимание на то, что он выглядит как-то чересчур маложава, но не понимала, что это значит, и не подозревала о его проделках. Женщина начала нервно расхаживать по залу. После исчезновения начальства в отеле начались волнения. «Главное, избрали меня». Как самого могущественного из оставшихся семинаров Меня! Я была в ужасе от свалившейся на меня ответственности. И когда Ластер предложил управлять делами вместе, я согласилась, как тут откажешься, как пойти ему наперекор? Мне живо представилась вся эта ситуация: Верхушка общества устранена в распоряжении Ластера неиссякаемый поток семинаров. Неужели вы не сразу поняли, что происходит? Она ведь могла его остановить. «Нет», — печально ответила Селеста. «Мне было не до того. Аластер взял на себя административные обязанности и составление каталога всех артефактов, а я делала все, для чего требовалась магия. Например, заключала контракты с новыми семинарами. Я столбенела. Хотите сказать, контракты были в ходу еще до того, как отель стал полноценным отелем? Это было сделано ради секретности». Селеста обвела пальцем яркие буквы на объявлении. Если семинар отбивался от рук, у него изымали артефакты, и расторгали контракт, а когда он покидал здание, то забывал все, что происходило внутри, и больше не вспоминал об обществе. Ровно о том же говорится в гостевых контрактах. «Мой брат не так-то прост», — заметила Селеста. «Когда он придумал гостевые контракты, то попросту... слегка расширил договоры для членов общества. А затем ввёл контракты для персонала, их суть была полностью противоположной. Когда работники переступали порог отеля, они напрочь забывали о внешнем мире. Но это все появилось, когда отель стал отелем не только снаружи. Так это была его идея? Да. Он был одержим поиском кольца. Когда мы только встали во главе общества, он использовал все доступные ресурсы. Но их не хватило. Нужны были иные пути, возможность путешествовать в те края, где спрятаться уже не получится. Аластер рассудил, что если отель обретет широкую известность, если станет диковинкой, которой потянутся толпы, то он подзаработает деньжат и сможет с их помощью попасть в страны, не желавшие иметь магии ничего общего. Отель стал идеальным решением, лучшим путем к заветной цели. А я и сама того не осознавая, помогала ему сделать отель таким, каким он стал теперь. «Ты видела бесконечный грозбух?» Я медленно кивнула. Я сочинила почти все заклинания, которые там содержатся. «Что?» «Для того, чтобы использовать заклинания, не требуется такая мощная магия, как для их сочинения. А её у моего брата и не было, поэтому он убедил меня в том, что я просто обязана сделать отель, как можно притягательнее. Его задумки казались мне толковыми, а меры — необходимыми. Я была так слепа. Отель ведь полон чар, их тысячи. Хотите сказать, все эти заклинания придумали вы? Селеста пожала плечами, словно речь шла о сущем пустяке. Некоторые остались еще со времен тайного общества, но этого было мало. Мне часами приходилось просиживать над грозбухом. пока пальцы не начинала ломить. Я старательно записывала идеи Аластера, одну за другой. Придумывала заклинания, которые помогут ему одним словом двигать стены и запирать двери. Оборудовала столько волшебных номеров для гостей, что и представить нельзя. Даже подарила предметам свой голос. И все благодаря чернилам. Селеста отпила чаю и прочистила горло. Руки у нее заметно дрожали. «Добро пожаловать, путник!» — энергично воскликнула она. «Гляди-ка, не разучилась еще. «И правда. Я слышала ваш голос, когда только попала в отель. Он до сих пор приветствует гостей». Селеста тихонько рассмеялась. «Когда я придумала это приветствие, я и не подозревала, что у нас вообще будут жить какие-то гости. И только когда Ластер открыл отель, я поняла, что все мои заклинания... понадобится именно для него. Неужели он так и не рассказал вам об этом? Она ведь его родная сестра. Не успел. Я сама все поняла. И сперва пришла в восторг. Я знала, что он хочет найти кольцо, и при этом верила всем его рассказам о том, как он мечтает сделать магию безопасной для этого мира». Селеста провела ладонью по газете на прилавке. Когда отель стал набирать популярность, Я помогла ему разыскать новый персонал. Придумала заклинание, которое размещало объявление в газетах, как только Аластер решал, куда мы отправимся дальше. Выходит, она это все и начала, даже создала объявление, положившее начало катастрофе. Селеста напряженно поджала губы. Через пару лет я узнала правду о птицах. Она привела меня в ярость, но я оказалась бессильна. Когда отель заработал в полную мощь, у Аластера отпала необходимость во мне. Николи и Ирса, по-своему могущественному маги, стали его опорой. Всех, кто остался, заставили подписать новые контракты, стёршие все воспоминания о тайном обществе семинаров. Она осеклась, когда отворилась входная дверь. «Что вы хотели?» — спросила Селеста. В лавочку вошел мужчина с маленькой дочуркой. «Увы, мы уже закрываемся. Как-никак в город сегодня прибыл отель», — сообщила женщина. «Приходите завтра». Папа девочки что-то проворчал, но удалился, взяв ее за руку. Селеста заперла дверь. Замок оказался ужасно хлипким. Сиду он точно не остановил бы. Как и дверь. Зося беспокойно запрыгала в своей клетке, услышав, как по улице движется новая толпа горожан с чемоданами, Они тоже спешили к отелю. «Наверное, Аластер скоро начнет раздавать приглашения», — предположила я. Селеста фыркнула. «Если конкурс не изменился с тех пор, как я жила в отеле, это все пустой трюк». «То есть как? Он не настоящий?» «Не на йоту». Прямо перед моим уходом Аластер признался мне, что во время отбора Ирса пробирается сквозь толпу со старым компасом наготове. Этот артефакт ищет семинаров. По идее, его стрелка должна показывать прямо на них. «Видела я эту штуку», — подтвердила я, вспоминая компас, источавший магию. Аластер говорил, что Ирса толком не умеет ею пользоваться. Так было всегда, поэтому братец раздавал приглашение всем, на кого указывала стрелка. Как он сам признавался, ему боязно было упустить хоть одного семинара. Ее слова потрясли меня до глубины души. И эти люди считаются победителями конкурса? Если мой брат не изменил правил, да. Я ни разу не видела, чтобы после выигрыша кого-нибудь не пускали в отель. Но ведь в числе победителей были не только семинары. Селеста пожала плечами. Полагаю, победители не семинары становились гостями, а если не могли позволить себе жизнь в номере, получали работу. Если все в отеле по-прежнему, а Ластер едва ли позволяет кому-то жить там за даром, в мое время он сгребал все до последнего цента, лишь бы дальше спонсировать поиски кольца и отель. Мне вспомнился сундук из розоватых хурдов. Я видела, как он покупает разрешение вторгнуться на землю Скаади. Не удивлена, ответила Селеста, закрывая одной из шляпных картонок. Теперь многое прояснилось, а Ластеру нужны огромные толпы. Чем больше шумиха, тем выше шанс наткнуться на семинаров, а заодно разжечь в людях интерес к магии, а значит, расширить географию путешествий. Вот почему в «Голубом городе» все так и норовили урвать себе приглашение, пускай у многих и не было денег на постой в отеле. Вот почему народ бежал с пристани в тот самый проулок, широко распахнув глаза. Вот почему Аластер ни разу не выставил за дверь ни одного победителя. Ему нужно было убедить всех в том, что у них есть шанс посмотреть мир. Отель, конкурс, спектакль — все это не имело никакого отношения к попыткам сделать магию безопасной. Аластер думал лишь о том, как бы прибрать к рукам побольше семинаров и проспонсировать «Поиски кольца». отвратить близкую смерть. Мне вспомнилось, как он ударил кулаком по лунному окну. Вспомнился его вопль, леденящий душу. Он был в таком же отчаянии, что и я. В тот день в дюрке у отеля были и те, кто проделал до города огромный путь. Все это время я радовалась тому, что отель готов принять в свои стены таких разных людей, что проводится конкурс, который дарит надежду тем, кто по ней так изголодался. Боже мой! Те победители из дюрка. Слёзы радости бегущие по их щекам. Мать с маленькой дочуркой. Как знать, может, в эти самые минуты они уже прозебают в авиарии. А что было потом? После того, как вы узнали, что Аластер творит в отеле? спросила я. Я не понимала, что делать. Прожила рядом с ним еще пару месяцев, а потом чаша моего терпения переполнилась. Я нашла зеркальце и пригрозила его разбить. Николь схватила меня и отвела к Ирсе. Селеста повернулась так, что ей на лицо упал лучик солнца. И правда, один из глаз сверкнул ярче другого. «Стекло!» — Селеста кивнула. Николь хотела моей смерти и наверняка добилась бы своего станья я птицей и попадя ластеру в клетку». поэтому он разорвал мой контракт и сослал меня в этот город, пока Николь не успела заставить меня подписать новые, И дал мне вот это. Она взяла маленькую ложечку с блюдца, стоявшего у чашки с чаем. Ложечка была медной. Артефакт Дерев. Она больше смотреть на него не могла. К тому же это был самый безвредный артефакт в коллекции Аластера, поэтому он легко с ним расстался. так что теперь могу похвастаться не только первой магией, но и тем, что мне приходится пить чай чуть ли не цистернами, чтобы только контролировать свои волшебные силы». Она опустила ложечку в чашку и помешала содержимое. Вверх взвелась струйка дыма. Аластер пригрозил мне, что если я попытаюсь вернуться, вмешаться, расскажу кому-нибудь. «Получается, он уже целых сто лет ищет кольцо», — перебила я. «Насколько мне известно», — ответила Селеста. «Семинаров осталось куда меньше, чем несколько веков назад. Если Аластер израсходует всю магию в мире, нам не видать свободы. Уже не получится превратить перья в плоть и вернуть пропавшие воспоминания. Зося навечно останется птицей. Аластер нас всех погубит. Ни в коем случае нельзя этого допустить. Молю». «Расскажите, как найти кольцо?» — спросила я. Только этот вопрос меня интересовал, да и время стремительно иссякало. Селеста пригвоздила меня взглядом. «Его не существует».